Ихтиандра спустили на цепи в море. Если бы можно было порвать эту цепь, но она была очень прочна, Ихтиандр покорился своей участи. Он начал собирать жемчужные раковины и складывать их в висевший у него на боку большой мешок. Железный обруч давил бока и затруднял дыхание. И все же Ихтиандр чувствовал себя почти счастливым после душного трюма и вонючей бочки. Матросы с борта корабля с изумлением смотрели на невиданное зрелище. Проходила минута за минутой, а человек, опущенный на дно моря, и не думал подниматься. Первое время на поверхность всплывали пузырьки воздуха, но скоро они прекратились. — Пусть меня съест акула, если в его груди осталась хоть частица воздуха. Видно, он чувствует себя, как рыба в воде, с удивлением говорил старый ловец, вглядываясь в воду. На морском дне ясно виден был юноша, ползавший на коленях. — Может быть, это сам морской дьявол? — тихо проговорил матрос. Кто бы он ни был. Капитан Зурито сделал хорошее приобретение, отозвался штурман. Один такой ловец может заменить десяток. Солнце стояло близко к полудню, когда их теандр дернул цепь, чтобы его подняли. Его сумка была полна раковинами. Нужно было порожнить ее, чтобы продолжать лов. Матросы быстро подняли на палубу необыкновенного ловца. Все хотели скорее узнать, каким был улов. Обыкновенно жемчужные раковины оставляют на несколько дней, чтобы моллюски перегнили Тогда легче вынимать жемчужины Но теперь нетерпение матросов и самого Зурита было велико И все сразу принялись вскрывать раковины ножами Когда матросы окончили работу, все сразу шумно заговорили На палубе царило необычайное возбуждение Может быть, Ихтиандру посчастливилось найти хорошее место? Но то, что он добыл за один улов, превзошло все ожидания Среди этих жемчужин десятка-два было очень тяжеловесных, прекрасной формы и самых нежных цветов. Первый улов уже принес Зурите целое состояние. За одну крупную жемчужину можно было купить новую прекрасную шхуну. Зурита был на пути к богатству. Мечты его сбылись. Зурита видел, как жадно смотрит матросы на жемчуг. Это ему не понравилось. Он поспешил пересыпать жемчужины в свою соломенную шляпу и сказал, «Пора завтракать». «А ты, Ихтиандр, хороший ловец. У меня есть одна свободная каюта. Я помещу тебя туда. Там тебе не будет душно, и я закажу для тебя большой цинковый бак. Может быть, он тебе и не понадобится, так как ты каждый день будешь плавать в море. Правда, на цепочке, но что ж делать? Иначе ты нырнешь к своим крабам и не вернешься». Ихтиандру не хотелось разговаривать с Зуритой. Но если он оказался пленником этого валчного человека, то надо подумать о сносном жилье. — Бак лучше вонючей бочки, — сказал он Зурите. — Но чтобы я не задыхался, вам придется часто менять в нем воду. — Как часто? — спросил Зурита. — Через полчаса, — ответил их Тиандр. — Еще лучше иметь все время проточную воду. э, -э да ты, я вижу, уже загордился. Тебя похвалили, и ты уже начинаешь требовать, капризничать. — Это не каприза, — обиделся юноша. «У меня... Поймите же, если вы положите большую рыбу в ведро, она скоро уснет. Рыба дышит кислородом, находящимся в воде, а я...» «Ведь очень большая рыба», — с улыбкой прибавил их теандр. «Насчет кислорода я не знаю, а что рыбы дохнут, если не менять воду, это я хорошо знаю. Пожалуй, ты прав. Но ведь если представить людей, которые все время будут накачивать помпами воду в твой бак...» то это будет слишком дорого, дороже твоего жемчуга. это ты разоришь меня. Ихтиандр не знал цены жемчуга. Не знал и того, что Зурита платит ловцам и матросам гроши. Юноша поверил словам Зурита и воскликнул. Если вам не выгодно держать меня, то отпустите в море. Ихтиандр посмотрел на океан. Какой ты! — громко рассмеялся Зурита. — Пожалуйста, я буду добровольно приносить жемчужины. Я давно собрал такую кучу, и Ихтиандр показал рукой от палубы до колен. Ровные, гладкие, зерно к зерну, и каждая величиной сбоб. боб. Я все отдам вам, только отпустите меня. У Зуриты захватило дыхание. «Болтаешь», — возразил Зурита, стараясь говорить спокойно. «Я еще никогда никому не лгал», — рассердился Ихтиандр. «Где же находится твой клад?» — спросил Зурита, уже не скрывая своего волнения. «В подводной пещере». «Никто, кроме Лидинга, не знает, где она». Лидин? Кто это? Мой дельфин». «Ах, так! В самом деле, наваждение какое-то», — подумал Зурита. «Если это правда, а надо думать, что он не лжет, так ведь это же превосходит все, о чем я только могу помышлять. Я буду несметно богат. Ротшильды и Рокфеллеры будут бедниками по сравнению со мной. А юноши, кажется, можно поверить». Уж не отпустить ли его в самом деле под честное слово? Но Зурита был деловой человек, он не привык кому-нибудь верить на слово. Он стал обдумывать, как лучше овладеть этим кладом Ихтиандра. Если только Ихтиандра попросит Гутиеры, то он не откажется и принесет клад. «Возможно, что я выпущу тебя», — сказал Зурита, — «но на некоторое время тебе придется остаться у меня. Да, у меня на это есть причины». «Я думаю, ты сам не пожалеешь, что задержишься. А пока ты мой, хоть и невольный гость, я хочу сделать так, чтобы тебе было удобно. Может быть, вместо бака, который будет слишком дорогим, тебя лучше поместить в большой железной клетке. Клетка предохранит тебя от акул, и в этой клетке тебя будут спускать за борт в воду. Да, но мне необходимо бывать и на воздухе. Ну что ж мы иногда будем поднимать тебя. Это обойдется дешевле, чем накачивать воду в бак». «Словом, все устроим, ты будешь доволен?» Зурита был в прекрасном настроении. Неслыханное дело, он распорядился выдать матросам к завтраку по стакану водки. Ихтиандра снова отвели в трюм, бак еще не был готов. Зурита не без волнения открыл дверь капитанской каюты и, стоя в дверях, показал Гутьере шляпу, наполненную жемчугом. «Я помню свои обещания», — начал он улыбаясь. «Жена любит жемчуг, любит подарки». Чтобы добыть много жемчуга, надо иметь хорошего ловца. Вот почему я пленил их Тиандра. Посмотри, это улов одного утра». Гутьера мельком взглянула на жемчужины. С большим трудом подавила она невольный возглас удивления. Однако Зурита заметил это и самодовольно рассмеялся. «Ты будешь самой богатой женщиной Аргентины, а может быть и всей Америки. У тебя будет все. Я построю тебе дворец, которому позавидуют короли». А сейчас, в залог будущего, прими от меня половину этого жемчуга. «Нет, мне не надо ни одной из этих жемчужин, добытых преступлением», — резко ответила Гутеэры. «И, пожалуйста, оставьте меня в покое». Зурита был смущен и раздосадован. Такого приема он не ожидал. Еще только два слова. «Не хотите ли вы...» Для важности он перешел на «вы», чтобы я отпустил их Тиандра. Гутейра недоверчиво посмотрела на Зуриту, как бы стараясь угадать, какую новую хитрость он замышляет. «Что же дальше?» — холодно спросила она. «Судьба Ихтиандра в ваших руках. Достаточно вам приказать Ихтиандру, чтобы он принес на медузу жемчуг, который он хранит где-то под водой, и я отпущу морского дьявола на все четыре стороны. Запомните хорошенько, что я скажу. Я не верю ни одному вашему слову. Вы получите жемчуг, и снова посадить тиандра на цепь. Это так же верно, как то, что я жена самого лживого и вероломного человека. Запомните хорошенько и не пытайтесь никогда впутывать меня в ваши темные дела. И еще раз, пожалуйста, оставьте меня в покое». Больше говорить было не о чем, и Зурито вышел. У себя в каюте он пересыпал жемчуг в мешочек, бережно положил в сундук, запер его и вышел на палубу. Размолвка с женой мало огорчала его. Он видел себя богатым, окруженным почетом. Он взошел на капитанский мостик, закурил сигару. Мысли о будущем богатстве приятно волновали его. Всегда зоркий. Он на этот раз не заметил, как матросы, собравшись группами, тихо о чем-то переговариваются».